Что случилось с теми, кто уехал на первом грузовике? Он объяснил, что они пока здесь и останутся еще на какое-то время. Естественно, многие из их родственников были обеспокоены, потому что давно ничего о них не слышали. Договорив до конца, он выдал в старости большую сумму денег. Никогда еще в нашей деревне не было столько денег. Как будто тысячи шахтеров вернулись после многолетней работы в Южной Африке, и у нас на глазах высыпали все свои сбережения на циновку. Через несколько дней пришел второй грузовик». Я был среди тех, кто залез в кузов. Мне казалось, что я один из тех избранных, которые сумеют вырваться из бедности, маравши меня даже во сне. Умби замолчал, вслушиваясь в темноту. До Луизы доносился лишь шум моря до да крик одинокой ночной птицы. Она каким-то образом догадалась, что он встревожен, но... Не могла решить, почему. Он еще раз тихо свистнул и прислушался. Ответа не было. Внезапно вся эта ситуация показалась Луизе нереальной. почему она сидела у костра рядом с человеком, свистевшим в темноту, темноту, в которую она могла проникнуть. Это была не только темнота африканского континента, это была глубокая темнота в ней самой. И в этой темноте находились могилы Хенрика и исчезновения Аарона. Ей хотелось громко закричать, потому что она не понимала происходящего, да и никто другой не понимал. Однажды вечером я стояла возле дома в Арголиде и курила. Слышала лазь собак, И музыку из дома соседа. Надо мной было ясное звездное небо, мне предстояло ехать в Швецию, чтобы прочитать доклад о керамике и значении оксидов железа для черной и красной ее окраски. Стоя в темноте, я решила закончить свои отношения с Василисом, моим милым аудитором. Радовалась скорой встрече с Хенриком, вокруг разливалась мягкая темнота, Сигаретный дым поднимался прямо в тишину. Сейчас, несколько месяцев спустя, моя жизнь превратилась в руины. Я чувствую только пустоту и страх перед будущим. Чтобы не сломаться, пытаюсь оправдать свое бешенство по поводу случившегося. Может быть, в глубине души. Не признавая себе, в этом я ищу того или тех, кто виноват в смерти Хенрика. Убийца Хенрика приговорил себя к смерти. Он виновен не только в смерти Хенрика, но и в моей Он безтрудом поднялся на ноги и едва не упал. Луиза хотела поддержать его, но он отрицательно помотал головой. «Я сейчас вернусь». Несколько шагов, и он пропал в темноте. Наклонившись вперед, она подбросила дров в костер. Артур научил ее разжигать костры и не давать им гаснуть. Этим искусством владели лишь те, кто действительно замерзал в своей жизни. И Энрикон тоже выучил складывать костры. Перед ней словно все время... пламенели костры. Даже Арн порой сбегал в лес с кофейником и рюкзаком, заставляя ее следовать за ним. В те разы, когда ему хотелось разбить все компьютеры и исчезнуть в глуши в другой жизни. Костры горели вдоль дорог ее жизни. Без дров и любви она не смогла бы продолжать жизнь. Умбе по-прежнему скрывался в темноте. Незаметно подступила тревога. Один сигнальный свист остался без ответа. Неожиданно Луиза уверилась в грозящей опасности, встала и поспешно отошла от костра. Что-то случилось. Затаив дыхание, она прислушалась, но слышала только биение собственного сердца, попятилась еще дальше. Окружавший ее мрак напоминал море, она на направилась к гостинице. Внезапно нога споткнулась обо что-то мягкое, лежавшее на земле. Какой-нибудь зверек, решила она, вздрогнув, поискала в карманах спички, а когда спичка вспыхнула... увидела, что это Умби, мёртвый. Ему перерезали горло. Голова практически отделилась от тела. Луиза пустилась бегом. Два раза спотыкалась и падала. Отперев дверь номера, она сразу заметила, что в комнате кто-то побывал. Чулки лежали не там, куда она их положила. Дверь в ванную была приоткрыта, хотя она почти не сомневалась, что закрыла её. Может, там кто-то есть? Луиза распахнула дверь в коридор, и приготовилась бежать, но сперва, набравшись храбрости, толкнула ногой дверь в ванной. Там никого не оказалось. Но кто-то следил за ней. Умби и его друзья видели далеко не все, что пряталось в темноте. Поэтому Умби умер. Страх сковал ее парализующим холодом. Побросав вещи в сумку, она покинула комнату. Ночной портье спал на матрасе за стойкой и вскочил, вскрикнув от испуга, когда она ряфнула, чтобы он просыпался. Заплатив по счету, Луиза перла машину и поехала прочь. Лишь покинув Шаи-Шаи и удостоверившись, что в зеркале заднего вида нет горящих фар, она взяла себя в руки.